Глава восьмая «Действуем по шаблону», — предупредил я Голема. Тот понятливо кивнул, остановился и, задействовав мимикрию, растворился в пространстве. Попутно из него наружу вылезли две крупнокалиберные пушки. Ну а я активировал все, что у меня имелось на невидимость. А имелось у меня не сказать, чтобы мало. Я бы даже сказал, что имелось вполне достаточно. При посещении базы Волков я полностью забил все свободные слоты экипировки и теперь представлял собой довольно-таки серьезную машину для убийств. Я и раньше был неплох, а теперь совсем уж куда-то к небесам улетел по огневой мощи. Во-первых, я прикупил на свой уровень пять колец с прибавкой по 20 единиц к характеристикам ловкость, интуиция и интеллект. Во-вторых, поменял штаны. Прибавки там были точно такие же, но попутно еще и немного брони. 200 единиц всего. но, как по мне, и то хлеб. Потратился знатно, но это были обязательные траты. Обязательные траты для того, кто хочет выжить. А я хотел. Так вот о невидимости. Самый навык равнялся после принятия звезды Баркхола 137 единицам. Дальше шли прибавки от шлема сталкера, брони ионика и навыка плащмы. А еще шла прибавка от полного сета «Скрытый в тенях». И вот именно эта прибавка вносила самый большой вклад в общую сумму. В итоге значение моего навыка равнялось просто какой-то сумасшедшей цифре. 908 полных единиц. Я даже представить себе не могу тварь, способную меня увидеть. Естественно, мы не говорим о каких-либо элитных мобах или же тварях категории могучие и «выше». Там те еще глазастики встречаются. А чтобы и мое далеко не такое уж и бесшумное оружие меня не выдавало, Я прикупил специальный артефакт, полностью глушащий звуковые волны и убирающий вспышку выстрела. К тому же малый артефакт «Пелена тишины» убирал и посторонние запахи, которые неизбежно возникали при выстрелах. Вот такие вот выверты жизненного пути. Создавал из себя мага-стрелка, а по сути получился тихий убийца. Но жаловаться я ни в коем случае не собираюсь. То, что вышло, мне безумно нравится. И, к слову, об оружии сталкера. Если брать абсолютно все прибавки и учитывать все коэффициенты, то у моего штурмового автомата получался просто колоссальный урон. По мобам, одна только пуля наносила 3700 единиц урона. Это даже перекрывало урон от крупнокалиберных пушек нейтрона. Так что оставалось всего лишь найти противников пожирнее и приступать к реализации своих планов. Солнце, то, которое ближе к планете, жарило нещадно, поднимая температуру до 41 градуса, только вот меня эти проблемы не волновали совершенно. Термобелье прекрасно справлялось со своей задачей. Так что подходил я к кромке тропического леса в приподнятом настроении и с жаждой поскорее заняться собственным усилением. Первых противников я нашел буквально через 8 минут после того, как углубился в лес. Группа насекомых, похожих на земных жуков-носорогов, тащила на своих спинах останки какой-то твари. Остановился, быстро просматривая имеющуюся информацию по встреченным тварям. И так звать этих товарищей Кабутумуши, насекомые, владеющие магией воздуха. И владели они ею до тех самых пор, пока не повредишь их рог. Он служил им передающей антенной или чем-то подобным. Сам же рог был закручен в круг и срастался на затылке. Вот такая вот странная конструкция. Жуки размерами больше походили на собак породы овчарка, и, если верить системе, имели девятнадцатые-двадцатые уровни. Только вот хитиновая броня, что покрывала почти все тело жуков, имела большую прочность, до 9 десяти тысяч единиц, и пробить ее даже своими модернизированными пулями я не смогу. Вернее, смогу, конечно, но понадобится 3-4 пули, чтобы хитин в определенном месте треснул. Хотя можно пойти и другим путем. Шлем давно подсветил критические точки в организмах кабатумуши, попадание в которые вызовет самое что ни на есть трагические последствия. Трагические для жуков, естественно. Можно, конечно, не заморачиваться и просто прыгнуть в центр построения жуков, задействовав взрывную ауру угнетения. Это поставит жирную точку в нашем столкновении. Хотя я бы сказал, что жирную кляксу из внутренностей жуков. Только вот я тут не просто для набора опыта, а для прокачки всего и вся, так что такой вариант отметаем. Да и к тому же из состояния невидимости тоже придется выходить. Зачем? А как иначе эти носороги по мне попадать будут? Мне ведь плащ тьмы качать надо. а он только от отраженного урона уровень поднимает. «Всем пламенный привет!» — громко крикнул я, выходя из невидимости. Одновременно с привлечением внимания к себе группы жуков я выдал короткую очередь на десяток патронов прямиком в черный глаз размером с блюдце ближайшему ко мне насорожику. Хоть по голым цифрам урона этого было недостаточно для полного умерщвления жука, но попадание в критическую точку вызвало дополнительный урон, и Каботумуши девятнадцатого уровня взял да издох. Ускорения я не применял. Хотел проверить, как справляюсь без него. Собственной ловкости было вполне достаточно, если выражаться очень мягко. На деле же ее числовое значение составляло почти 240 единиц, а это очень высокий показатель. Так что от атак оставшихся жуков я просто увернулся. Это было несложно сделать. Вернее, от двух атак увернулся, а еще три принял сначала на щит Ионика, разряжая его полностью, а остальные синеватые волны магии воздуха утонули в плаще тьмы. Дальше завертелась круговерть боя. Я смещался в сторону, уходя от атак нерасторопных жуков, не забывая поливать их огнем из автомата. Прыгал по деревьям, сбивая векторы атак, использовал рывок и бил, бил и бил. В общем, развлекался. А когда во всех накопителях энергии показалось дно, запустил реактор, наполнив их заново, и просто стоял и смотрел, как оставшийся последним жук пытается пробить мой навык. Давай, родной, старайся. Мне десятый уровень навыка «Кровь из носу» нужен. Насорожика хватило на минуту. Он скреб по мне лапами, делал небольшой разбег и бодал круглым рогом, по откату бил магии воздуха, но все-таки помер. А кто бы не помер от прямого попадания в мозг. «Слабоваты местные жучки оказались», — прокомментировал я поле боя подошедшему нейтрону. «Я тоже хочу», — насупившись, отозвался он. «Понимаю», — похлопав его по руке, отозвался я. «Понимаю и одобряю». Но сейчас мне надо прокачиваться. Не переживай, целая планета наша. Весь быка потратишь, еще хмыкнул я. Обещаешь? Практически с детской надеждой в голосе порывисто спросил Голем. Обещаю, не сдерживая улыбки, ответил я. И даже то, что у меня в артефактах, хранится и используем. Радостно поинтересовался он, имея в виду запасные боекомплекты. Тут уж как пойдет, развел я руками. Если выполним все поставленные задачи раньше, то нет. Голем тяжело вздохнул, но больше ничего не сказал. Я тоже продолжать разговор не стал, окутался невидимостью и проследовал дальше в лес, ища новые цели. Двигался по тому же маршруту, к вершине ближайшей горы. Насколько я знал, там обитали твари высоких уровней и повышенных классов опасности. Вот парочку из них мне и хотелось завалить перед сном. Используя все свои ультимативные навыки, я мог нанести огромный урон практически за секунду, Только вот потом предстояло бегство, если противник не будет побежден. Вот я и собирался найти себе подходящую жертву. Весь опыт за предыдущий бой скинул байту, решив сначала довести его до 15 уровня. Полоска прогресса уровня еле дрогнула, заставив меня поморщиться. Ну да, бой принес всего чуть больше полумиллиона единиц опыта, а для следующего уровня надо 6. А потом еще 9, чтобы питомец достиг 15 уровня. Хотя грех жаловаться. Тут, просто ходя по краю джунглей, можно опыта на десятки уровней собрать. Что себе, что питомцам. Следующую группу противников встретил практически сразу, как только двинулся по маршруту. На краю зоны действия Сонора возникло множество красных точек, обозначающих враждебных мобов. После того, как мой показатель характеристики интеллект перевалил за полтысячи единиц, границы радара расширились до 50 метров. Надо будет не забыть записать в склерознике, что и этот мой навык надо улучшить хотя бы на пару ступеней. Естественно, когда лишние очки исследований будут. Понеслась, сам себе скомандовал я и запрыгнул на толстую ветку неизвестного дерева. Вид, открывшийся мне с высоты 6 метров, поражал своей фантасмагоричностью. Довольно большая поляна, перерытая вдоль и поперек, в центре которой лежало два огромных куска окровавленного мяса. Шлем тут же подсветил необходимое, Я прочел в выданных мне сведениях, что первый кусок раньше был элитным усаги 32 уровня. А вот второй кровавленный кусок, вернее, пока еще живой организм на последнем издыхании это джага 41 уровня. Ясно было, что эти два гиганта столкнулись в смертельной схватке, и победил в ней не элитник, Хотя победа Джаги была явно пирровой не выжить этой большой кошки без посторонней помощи. И если мы заговорили о помощи. то стоит все-таки сказать, почему меня удивило то, на что я сейчас смотрел. Казалось бы, что в этом такого. Два хищника не поделили ареал обитания и путем схватки решили разобраться, чьи в лесу шишки. Разобрались, и в ходе этого разбирательства сдохли оба. В этом-то как раз ничего удивительного и не было. Удивительно то, что за этой разборкой наблюдали сторонние зрители. И, дождавшись финала представления, тут же устремились к центру поляны. И вдвойне удивительней, что таких зрителей было трое. А если сказать точнее, то три группы. Первая — знакомые мне жуки-носороги. Уровни у них были немного выше, чем у первой встреченной мною группы, но тоже ничего выдающегося. Вторая группа под кодовым названием «улитки». Только вот на земных они походили мало. Тогда почему я их так назвал? Похоже, просто вот и подобрал аналогию. Размерами они были с небольшого теленка. полуторагодовалого примерно. Раковина так же, как и у земных созданий, была закручена в спираль с явно костяными наростами по всей площади. Как определил мой шлем, в окончании каждого такого нароста присутствовала возобновляемая ампула с высокотоксичным паралитиком, отравляющим всякого, кто наткнется на него. Само же тело улиток больше всего было похоже на бронепоезд, зашитый хитиновыми пластинами по всей поверхности, но и на сладкая голова. также покрытой ахитином и с огромной пастью, полной острейших зубов. И что самое поразительное, двигались местные улитки довольно проворно, оставляя за собой серобурую слизь. Ну и третья группа желающих полакомиться халявным мясом состояла из представителей местной флоры, а не фауны. Огромный хищный куст, передвигающийся на корнях, со стеблями-отростками, заканчивающимися гарпунами и ярко-красными головами с пастями. И если верить системе, а не верить ей, у меня оснований не было. то именно грязно-коричневый куст был самым опасным созданием из всех находящихся на поляне. Паноптикум, одним словом. И вот на это странное представление я и заявился без пригласительного билета. Буквально пару секунд я наблюдал за общей картиной, а потом без какого-либо сожаления врубил ускорение. Мир мгновенно замер, а с моей вытянутой правой руки сорвалась молния. Серебристая дуга на миг соединила меня и жертву, пробила лишенную какой-либо защиты кожу Джаги. Это был тот монстр, что пока еще лежал живым окровавленным куском мяса. Отдавать опыт опыты золота я не собирался. Зверь умер, а на мой счет упало достаточно много как опыта, так и денег. Начало положено. Очередь из автоматов в ближайшего жука, и туда же влетает искра. После чего я рывком врезаюсь в плотоядный куст, задействовав взрывную ауру угнетения. Тот просто аннигилирует, не оставляя ничего в пространстве. Хотел, конечно, найти зверюшку покрупнее, но так уж карта легла, что пришлось использовать ВАУ сразу. Новая очередь, на этот раз чуть длиннее, уже на 10 патронов, и все в тех же жуков-носорогов. За тот десяток секунд, что длил собой в реальном мире, не прошло и секунды, и многие противники даже не успели осознать, что на их вечеринку пришел еще кто-то. Отстреляв магазин, быстро поменял его на следующий, а дальше расстреливал жуков практически в упор. Длинная очередь в глаз минус жук. Пока действовало ускорение, для меня они были не противники. Во-первых, невидимость. Твари даже не понимали, от чего умирают. А во-вторых, наша разница в скорости. Тут даже объяснять ничего не надо. Потратив на жуков секунд тридцать своего времени, обратил взор на улиток. Они уже добрались до окровавленных тушек, что лежали в центре поляны, и принялись их жрать, отрывая большие куски. И плевать они хотели на то, что происходит в округе. Даже когда я для пробы выстрелил в отросток, где у земных улиток располагался глаз, у местных это был просто отросток непонятного назначения, а глаза у них располагались на голове, сама улитка на это никак практически не отреагировала, лишь начала втягивать отросток внутрь головы, не отрываясь от трапезы. Отреагировала улитка лишь тогда, когда я засунул автомат ей в пасть и надавил на спусковой крючок, вгоняя очередь на пять патронов прямо в глотку. Медленно начала поворачивать голову в мою сторону, но сделать больше ничего не успела. Поскольку все обработанные рунами патроны закончились, я перешел на бомбы. В раскрытую пасть улитки засунул шар со взрывчаткой и активировал его. Тело вспучило, но не разорвало, как я себе представлял. Заряда-то я не пожалел. 150 тысяч урона как-никак. С остальными улитками справился практически точно так же. Подходил, втыкал в глаз клинок ионика, перебарывал сопротивление естественной защиты, а когда улитка раскрывала пасть и начинала поворачиваться в мою сторону, вгонял в пасть шар со взрывчаткой. Естественно, как можно глубже. Подорвать, повторить. Все пошло не так с последними двумя улитками. Ускорение закончилось, и я остался один на один с двумя очень опасными монстрами. Не знаю как, но эти твари сумели засечь меня в невидимости. На плечи будто бетонная плита опустилась, и меня прижала к земле. «Нейтрон!» Зарал я мысленно по каналу нашей с ним связи. Голем не подвел, и когда я рывком ушел на 40 метров в сторону, в улиток влетело сразу четыре ракеты, по две штуки в каждую. Особого вреда это им не нанесло, но давление на мои плечи заметно поубавилось. Совершенно не думая больше о продолжении боя, я сорвался с места и устремился прочь с поляны, не забыв, конечно, бросить под улиток парочку достаточно серьезных мин с уже установленным на них взрывателем. Тот реагировал на противников самостоятельно и не нуждался в ручной активации. И когда последовал сигнал о том, что через полсекунды мина взорвется, плашмя бросился на землю. За спину оглушительно грохнуло, и шлем отрапортовал, что преследователь остался только один. Я вскочил на ноги и за две секунды преодолел метров тридцать, но тут шлем выдал новую информацию. Он сообщил, что противник остановился. Мгновенно затормозил я, после чего развернулся и стал тихонько подходить к противнику. а последняя оставшаяся в живых улитка, мгновенно потеряв ко мне интерес, поползла очень быстро. К ближайшему разорванному собрату и принялась жрать его с особым ожесточением. Нейтрон, получив приказ, больше не стрелял, а я все пытался понять, что вообще происходит. В материале, который я читал об этом мире, возможно, и были упомянуты эти самые улитки, но запоминал я только тех тварей, что проживали возле базы. И там точно никаких гигантских улиток не было. Самое первое и банальное приходящее в голову — это то, что они владеют магией Земли. Подходил я к последнему противнику тихо и весьма неспешно, четко отмеряя расстояние между нами. И когда оно стало равным примерно 60 метрам, тварь снова меня почуяла и бросилась в мою сторону. Рывок уже откатился, специально этого ждал. Мгновенная активация, и меня снова переносит в сторону на 40 метров. И снова та же самая ситуация. Улитка вновь отправилась по своим делам, а именно доедать то, что осталось. Ясно. Предел обнаружения меня этой тварью — 60 метров. Тогда почему меня не видели, когда я их убивал вблизи? Вопрос, на который я буду искать ответ, точно не сейчас. В данный же момент я первый раз формировал над собой великую руну гнев Цахал. Когда я выбирал еще одну великую руну, у меня были определенные требования к ней. Ведь на данном этапе развития специализации я мог владеть всего четырьмя великими рунами. Я хоть и читер, но даже у моего доступа были ограничения. Так вот о руне гнев тцахал. Формировать ее я мог мысленно, без всяких пасов над головой и прочего. А еще в момент ее формирования мне не надо было находиться в статическом положении, как при создании практически всех остальных рун. От этого страдал урон по сравнению с другими руническими вязями аналогичного типа. Но, как по мне, плюсы все-таки перевешивали. Ну и помимо этого, урон от гнева был площадным. Параллелепипед со сторонами основания 5 на 5 метров и высотой в 2,5 метра. Так что свой выбор я остановил именно на ней. Серая пентаграмма вспыхнула у меня над головой, черным огнем зажглись буквы мертвого алфавита расы некросов. Как я узнал, сама раса существовала и никуда пропадать не собиралась. А вот их алфавит, вернее, рунические символы, Действительно, во всех мирах универсума считался мертвым. По той простой причине, что он нес только смерть. С его помощью нельзя было создать хоть что-то, помогающее жизни, только причинять боли и страдания. Еще, правда, можно было создавать, но только не жизнь. С каждым шагом я приближался к питающейся улитке, а в метре от меня деревья и кустарники стремительно теряли краски, затем иссыхали и опадали на землю серым прахом. Именно так и действовала данная руна. Но она не вытягивала жизнь, а просто вмешивалась в структурно-субмолекулярном уровне, разрушая их. Я бы предпочел, конечно, субатомный уровень. Там и урона больше, и пробивной способности, но это совсем уж не мой уровень. Сформировать гнев получилось за 9 секунд с маленьким хвостиком. Пентаграмма особенно ярко полыхнула багровыми тонами и успокоилась. Теперь у меня есть целых 5 минут, чтобы отправить ее в цель. Тратить их я не стал, сразу же отправив рунный удар в тварь, которая, расправившись с останками своей товарки, начала переползать в другое место. Улитку полностью заволокло серой хмарью, но сквозь нее я, как создатель вязи, видел все прекрасно. Тварь разом потеряла 300 тысяч единиц жизни, и пока соображала, что произошло, потеряла еще столько же. Развернувшись, она бросилась в сторону, и тут ее настиг наш сдвоенный с нейтроном удар. Четыре ракеты от Голема и Искра от меня заставили улитку замереть на секунду, и этого времени хватило для того, чтобы серая хмарь гнева забрала еще триста тысяч. Но и это не добило высокоуровневого моба. А вот заряд энергоядра хаоса пятого уровня, пущенный мной из снайперского комплекса «Разящий», наконец поставил жирную точку в нашем противостоянии. Трофеев, кроме золота и опыта, мне за бой не досталось. Об этом меня предупреждали, так что сильно я не расстроился. В сопряжениях так бывает сплошь и рядом. Это же практически иная вселенная. Честно говоря, мне и золота вполне достаточно, так что на госпожу удачу я точно не в обиде. Оглядел поле боя, немного поморщился от вида разнообразных внутренностей, да и зашагал быстрым шагом в сторону. Следовало немного передохнуть и дождаться отката всех умений. Мне совершенно не понравилась моя беспомощность против всего одного моба. Устраивался на длительную стоянку долго и со вкусом. Сначала нашел место поспокойней, небольшой овраг, довольно сухой и почти без растительности. Затем активировал артефакт сокрытия места, который, по уверениям продавцов, должен скрыть меня не только от физического обнаружения, но даже на аурном плане бытия. Понятное дело, что любой высокоразвитый моб меня найдет, но вот от всякой мелочи должно помочь. После чего запалил костерок, установил над ним треногу и принялся неспешно кошеварить. Я мог и иначе перекусить. Но вот захотелось так, чтобы дым от костерка и похлебка из котелка. Повесил котелок на треногу и залил в него воду. Минут десять до того, как вода вскипит, у меня есть. Достал удобный стул и, разместившись на нем неспешно, открыл интерфейс. Надо разобраться, что, черт побери, произошло. Открыл логи боя и принялся внимательно их изучать. Ну и, потратив буквально две минуты, нашел то, что искал. Если практически точно представляешь, куда нужно смотреть, это несложно. У меня же на руках были все данные, так что в том, что произошло, не было ничего удивительного. В тот момент, когда я использовал ускорение, мой навык невидимости усиливался на 10%. Причем не лично мой навык, а уже сумма всех бонусов вместе с навыком. Интересное кино. Сделал выборку из логов за месяц и с удивлением осознал, что данная прибавка у меня появилась не сегодня и даже не вчера. Она всегда была со мной. И не замечал я ее только по той причине, что 10% от тех показателей, что были у меня раньше, это довольно мало. Сейчас же прибавлялась 91 единица, что в сумме выводило мой навык за тысячу единиц. А Охренеть! Только и выдал я вслух, когда полностью осознал эту цифру. Высокоуровневый монстр 35-го уровня с коэффициентом опасности в 4 единицы категории чудовищный не мог меня увидеть. Да, для этого понадобились просто нереальные цифры навыка, но все равно это не укладывалось в голове. В бою мой эмоциональный фон снижен, чтобы не отвлекаться на ненужные рефлексии и прочие мешающие сражению факторы. Это уже не раз спасало меня от необдуманных поступков. А сейчас я был крайне удивлен, и чего греха таить, сильно обрадован открывшимся фактом. Это же открывает возможность совсем уж необыкновенных боевых связок и в корне меняет вообще всю архитектуру битв. Посмаковав, в голове новые возможности вернулся к насущным вопросам. Гребаные улитки. Кто, что и с чем их едят? Наших земных знаю как. Запекают в раковинах с соусом по-бургундски. Как-то раз в той еще прошлой жизни залип на один ролик про деликатесы Франции, даже сам не знаю почему. Но вот посмотрел, потом месяц еще в рекомендованных видео подобное выскакивало. Так вот, сейчас речь не о них, а о местных. Открыл файлы и без труда обнаружил искомое. Странно, ареал данных мобов находился чуть ли не в ста километрах от моего маршрута. Миграция сезонная? Стихийное бедствие? Или произошло нечто, заставившее их изменить ареал обитания? Если последнее, то плохо. Если это хищник, то тоже плохо. Он ведь может и сюда заявиться. А монстр, испугавший улиток, это явно тварь, которую я видеть не хочу. Ладно, что по самим местным брюхоногим? Ага, ясно. Оказывается, эти кровожадные мелахи владеют силами гравитации. Не знаю, каким таким путем шла местная эволюция, но факт остается фактом. Именно этим меня и приложили, не давая возможности убежать. Я тогда почувствовал, будто весить стал на пару тонн больше. Именно так они и охотятся, не давая жертве сбежать. И точно так же с помощью гравитации они меня и обнаруживали на расстоянии в 60 метров. Интересное создание все-таки. А уж сколько они опыта приносят вообще просто песня. За весь бой я заработал больше 17 миллионов опыта, и львиную долю этого числа принесли именно улитки. Впрочем, как и золото. Его мне щедрая система перечислила три с половиной тысячи. Глядя на свой виртуальный счет, я видел не цифры, а возможность. Возможность для себя, для родных и близких, возможность для клана. возможность прожить эту жизнь так, как хочется, а не как получится. И я буду не я, если упущу этот шанс.